Глава 19 Пара железных башмаков. Я в зелёный сад пошла и монетку там нашла. Маме в сумку положила, мама братика купила. Братик ныл, а я взяла и его в булке запекла. Вышло так невкусно, что мне было пусто. Булка, прочь, за забор улетай, а ты никогда не умирай. Раньше я фантазировала о нашем возвращении в старый дом. Например, как будто новые хозяева однажды утром просыпаются и понимают, что подписали не все документы, а в завещании деда Мэтью есть примечание мелким шрифтом, согласно которому никто другой не имеет права там жить. Или что, например, каждый раз, когда они подъезжают к дому, в дымоход бьет молния, и так до тех пор, пока они не поймут, что это знак, и не уберутся оттуда насовсем. Или, например, они как-нибудь вернутся домой с работы, а дом элегантно проплывет мимо них, уносимый грязным речным потоком, прощально помахивая развивающимися занавесками, потому что он решил отправиться на поиски своих прежних, настоящих хозяев. Такие вот детские фантазии, для которых я даже тогда была уже слишком взрослая. Все эти годы, пока дом стоял в напрасном ожидании покупателей, вокруг него велись долгие взрослые разговоры о процентных ставках, о совместном доступе и о том, что называется цепочкой. Постоянно кто-то спрашивал, в цепочке ли они. Я довольно смутно представляла, что это может быть за цепочка и как эти люди в неё попали. Но любой ребёнок знает, что быть в цепочке плохо. С теми, кто купил в итоге дом, никаких цепей не было. Меня это порадовало. Я не хотела, чтобы кто-то таскал свои кандалы по холодному каменному полу, трагически лязгал ими по деревянной лестнице и разносил металлический привкус печали по всему ветхому саду. Там и без того грязи по колено. Я не знакомилась с новыми владельцами. «Эдвард предложил мне вместе с ним поехать и показать им дом, когда они уже были готовы покупать, но попросили еще один просмотр. Он сказал, что мне, возможно, будет легче принять присутствие в доме новых людей, если я своими глазами их увижу. А я не хотела принимать ничье присутствие там». Мне было гораздо легче представить вымышленных пафосных злодеев с тонкими усиками и коварных женщин в длинных платьях, скользящих над лестницей в паре сантиметров от пола, злобных призраков, бьющего посуду полтергейста, хлопающие без чьего-либо участия двери, безликие тени в длинных одеждах из колючих и цепких шариков репейника, которыми мы швырялись друг в друга в начальной школе. Но на этот раз я вернулась. Я не входила ни в дом, ни в те части застройки, которые уцелели со времен моего детства. Был воскресный вечер, бдение подходили к концу, люди собирали вещи, в воздухе пахло попкорном и дизельным топливом, и эти запахи впитывались в живые изгороди вокруг церкви. Сюзанна познакомилась с какими-то местными ребятами, которым пообещали задёшево покататься на какой-то штуке под названием «летающая колбаса», если они досидят до конца дня. Я оставил её с группой девочек. Они сидели в треугольнике тени у грузовика с хот-догами, рвали траву под ногами и бесконечно крутили браслеты на запястьях. Я сказала, что скоро вернусь, однако она не соизволила ответить — Так что я отправилась вместе с собакой к зелёной часовне, чтобы возложить свой традиционный букетик. Возле места, где наша старая калитка раньше вела на тропинку к реке, кто-то сделал новую белую калитку с маленькой деревянной дверцей и навесом. Почти в нужном месте, но не совсем». От ворот тянулась извилистая дорожка, усыпанная гравием, с деревянными бордюрами, вдоль которых тянулись заросли декоративного лука, шток розы и прочих пышных растений. Из-под забора и прямо из-под гравия росла мамина мята. Та мята, которую полагалось выращивать в контейнерах, о чём она не знала, так что растение рассеялось, разрослось вшире ввысь, прокладывая себе путь под живыми изгородями и оградами. За извилистой дорожкой виднелась рыжая кирпичная садовая стена со шпалерами, на которые опирались яблони. В дальнем конце виднелась полуоткрытая деревянная дверь, выкрашенная ярко-зеленой краской. Моя собака с любопытством тянула поводок, пытаясь что-то понюхать под забором. В нескольких шагах позади кто-то катил от тачку, и мне пришлось шагнуть за ворота, чтобы пропустить этого человека. Но он не стал идти по дорожке а направился ко мне и остановился. «Извините, но мне как раз сюда надо пройти. Вам придётся отойти вот сюда». Вот так я и познакомилась с новым хозяином, перегородив ему путь в его собственный сад. Когда мы поменялись местами, и я распутала собачий поводок, зацепившийся за тачку, Я уже успела вслух восхититься и новой калиткой, и кустиками декоративного лука вдоль тропинки, и даже отдёрнуть собаку, которая пыталась облизывать его резиновые сапоги. Тут до хозяина дошло, кто я такая. «Сестра Джо», — сказал он. В каком-то смысле я не удивилась. Джо заводит друзей везде, где появляется. Едва он пошёл в школу, как я превратилась в «сестру Джо». Очень часто в кухне нового дома толкутся люди, для которых я тоже, сестра Джо. Но, с другой стороны, удивляться было чему. Если я никогда не видела новых хозяев, то как это удалось Джо? Неужели он всю жизнь приезжал сюда и поддерживал с ними дружбу, пока мы навсегда отстранились от этого места? Неужели всё это время нам всем были бы здесь рады? И только я упрямо игнорировала этот факт. «Ты, наверное, приехала на бдение?» Антония в саду. Идем, познакомлю. Надо же, сестра Джо, она будет очень рада. Я пошла за ним мимо садовой стены и старой кухни, где его жена собирала позднюю малину под окном в одних шортах и топе от купальника. Когда она услышала, что в гости пришла сестра Джо, то направилась с улыбкой к нам навстречу. Потом вспомнила, что толком не одета, сунула мне в руки миску с ягодами и убежала в кухню за футболкой. Аромат ягод смешался с солоноватым запахом нагретых вечерним солнцем стен, от самой Антонии пахло солнцезащитным кремом и парфюмом. Я ощущала эти запахи прямо кожей, а не носом и языком. Они будто бы волной поднимались от самых ног. Я чувствовала, что наполняюсь этими ароматами и понимала, что когда эта волна достигнет глаз, то прольётся слезами. Я изо всех сил старалась удержать её хотя бы на уровне груди — топая в дом вслед за Тедом и неся миску с малиной, аромат которой проникал мне прямо под ребра. Потом в саду Тед рассказал, что они с Антонией купили этот дом у тех, кому мы его продали изначально. Та семья прожила в доме около десяти лет. Антони и Тед работали адвокатами, обе их дочери теперь тоже учились на юридическом. В целом понятно, откуда у этих людей деньги, чтобы так красиво тут все обустроить. Тед сказал, что его дочери выросли здесь, играя в саду. Вот домик на дереве, который он для них построил, а вот тут они держали ослика по имени Клайв из Индии. Он уж и не помнит, почему животное так назвали. «У вас тут тоже жил ослик? Нет? Мы в сарае нашли повозку для ослика. Видимо, прошлые жильцы оставили. Мы подхватили идею. ну боже мой, эти ослы! От них столько шума!» А Клайв был такой упрямый, что его даже запрячь ни разу не удалось. Я сказала, что у нас были куры и утки. Он даже как будто огорчился. То есть повозка точно не ваша? Может, она тут появилась ещё до вас? Мы почему-то были уверены, что она ваша. Нет? Будто бы желая освежить мою память, он указал на сарай. Обновлённый, красивый, совершенно безопасный. Все старые изобретения деда Мэтью отсюда убрали, пол покрасили. Вот как они познакомились с Джо. Он попросил разрешения приехать и посмотреть, что там осталось из дедовых вещей. Потом помог все инвентаризировать и передал в какой-то малоизвестный технический музей. Тед в шутку сказал, что за 15 лет жизни здесь их в деревне мало-помалу начинают принимать за своих. 15 лет! То есть они с женой прожили здесь на два года дольше, чем я в свое время. Почти столько же, сколько здесь успели прожить мои родители. Как так получилось? Неужели никто из этих людей не понимал, что этот дом мой? Из дома вышла уже переодетая Антония. Цветастые рубашки с поясом и розовых льняных брюках. «Идём в теплицу», — сказала она. «Мы построили за домом отличную теплицу. Выпьем чего-нибудь прохладненького. Такой день». «Если при слове «теплица» вам представляется белая пластиковая конструкция на заднем дворе, где хранится собачья подстилка и старые оцаревающие игрушки, то подумайте еще раз. Эта теплица была больше похожа на оранжерею или на ботанический сад. Она представляла собой причудливое деревянное строение со сложной остроконечной крышей и флюгером в виде дракона». «Ты помнишь этот флюгер?» — спросил Тэд. «Мы нашли его в сарае». Он точно лежал там ещё с ваших времён, а то и дольше. Я не помнила никакого флюгера. Похоже, я их кругом разочаровала. Антония вгляделась в моё лицо, определённо высматривая сходство с Джо. Когда Джо приезжал сюда в прошлый раз, ему удалось укротить нашу собаку. Такой пёс никак с ним было не совладать. А за Джо он буквально по пятам ходил. Он бы с ним и домой поехал, да?» Моя же собака в это время вела себя на редкость безобразно, пытаясь сожрать конский навоз, рассыпанный под розовыми кустами. Но даже без учёта собаки они явно успели решить, что я не от мира сего. Тед покрутил какие-то деревянные колёсики на стенах теплицы, чтобы открыть окна в крыше. Я втащила свою собаку-говноеда вовнутрь, где нас уже ждал поднос со стаканами холодного лимонада и поверх кубиков льда плавали листики маминой мяты. Антония сказала, что Джо изрядно их повеселил, когда приезжал искать коробку с сокровищами, которую зарыл в саду для следующих жильцов. Он закопал её под яблоней, но ничего не нашёл. Всё давно сгнило и перегнило. Те, кто жили до них, ничего такого не рассказывали. Но они и не из болтливых, да. А я сказала, вы особо не ройтесь под яблонями у забора, потому что там мы когда-то похоронили шесть куриц, причём некоторые были без головы. Это точно не то сокровище, которое хотелось бы найти. Они об Эдварде спрашивали. Говорили, что видели его по телевизору в передаче о средневековых поселениях и что вся деревня смотрела эту программу. Ну как же, ведь в ней участвовал их собственный эксперт. Я сказала, да, замечательно, хотя сама видела только вторую половину выпуска, в которую он даже не попал. Они отметили, что я наверняка горжусь им и всем, что он сделал. «Да», — сказала я, — «в его время было мало отцов-одиночек. Ему наверняка было непросто». Они смутились, и я подумала, что, наверное, они имели в виду гордость по поводу его учебников и появлений на телевидении. Тед спросил, не могу ли я помочь ему раскрыть одну тайну. Почему лужайка за домом в сухую погоду немного приподнималась, как будто повторяя очертания какого-то небольшого строения? Мы вышли из теплицы и последовали за ним к стене кухни. О да, это был он, земляной полимпсест нашей старой прачешной, где валялись и мой старый трёхколёсный велосипед, и кухонные коляски, и стопки цветочных горшков, которые должны были пригодиться на следующий год. А теперь там был только прямоугольник чуть более светлый, чем вокруг травы. Эти линии в траве меня взволновали. Я сказала, да, тут был уличный сортир, И хлев. Ещё тут стояло некое подобие стены. Я любила там жечь костерки. Правда, в туалетах и свиньях нет ничего романтичного, так что Тед и Антония слегка приуныли. Про дом рассказывали истории. Такие, знаешь, типичные старинные истории о домах. Твой брат наверняка ни одну из них не помнит. Слишком маленький был. Антония не сводила глаз с желтоватой травы, да и взгляд Теда из-за очков стал тревожным. Она пытается узнать что-то о привидениях? Или о моей маме? Непонятно. К тому же на ярмарке меня ждала Сюзанна, так что я сказала «Спасибо за угощение. Очень приятно видеть дом и участок такими ухоженными». И потащила собаку прочь от их безукоризненного газона, где она пыталась вырыть яму. Я никак не могла вспомнить, что раньше стояло на месте нынешней теплицы. Ничего, наверное. Может, там проходила ограда пастбища, Или сломанные опоры старой террасы, расколотые проросшей сквозь них лозой? Или они были у другой стены? Я бы точно прошла мимо них, поднимаясь со стороны реки, разве нет? Хотя я же вошла через калитку, расположенную в другом месте. Может, я подошла к дому не с той стороны и сама этого не поняла? Почему у меня в голове всё так перемешалось? Неужели все мои воспоминания встали с ног на голову, вывернулись наизнанку? Я побежала по тропинке в сторону зелёной часовни, всё ещё сжимая в руке цветы и опасаясь теперь, что иду куда-то не туда. Может, на самом деле я удалялась от часовни и ярмарки, как бывает в ночных кошмарах, когда оказываешься всё дальше и дальше от того места, куда тебе нужно попасть? Не будут ли призраки зелёной часовни сердиться на меня за то, что я уношу их цветы? Я вспомнила о погребальном ритуале — когда покойника кладут лицом не в ту сторону, чтобы, если его призрак выберется наружу и решит вернуться в свой дом, то будет двигаться в неправильном направлении и заблудиться. А еще есть ритуал, когда покойного кладут головой в сторону дома, потому что все знают, когда призрак поднимается из могилы, то разворачивается на 180 градусов. И я никак не могла решить, Я тот призрак, который лежал головой в нужную сторону или в обратную, и каким образом я ухитрилась так запутаться, заблудиться и потерять дорогу домой. Когда этот Джос Эдвардом успели зарыть сокровиище для будущих жильцов. Почему они не предложили мне положить что-то и от себя? Хотя они может и предлагали, но я отказалась. Почему они поехали закапывать ту коробку без меня? Почему Джони рассказывал мне, что ездит сюда, Когда он успевал здесь бывать, проводить инвентаризацию в сарае, очаровывать этих адвокатов и их собаку? Почему не звал с собой меня? Почему после стольких лет я все еще вела себя как непослушное дитя, загородив дорогу со своей жрущей дерьмо придурочной собакой, борясь с паникой, слезами и попавшей в нос пыльцой купыря, и думая, почему же у меня не нашлось более правильных, более уместных, но хотя бы более добрых слов. За моей спиной кто-то бежал по дорожке, так что я потянула собаку в сторону, чтобы пропустить бегуна. Бегуна в розовых льняных брюках и цветастой рубашке. Антонию. Она остановилась, перевела дыхание. В её руке был маленький конверт. Я что-то обронила, простите. Я немедленно начала рыться в карманах, проверяя, что могло выпасть. «Ключи от машины, от дома, что-нибудь ещё?» сокровища. Ты ушла, и тут мы вспомнили. Мы же кое-что находили. Видимо, из той самой коробки, которую зарыл твой брат. В сорочем гнезде была куча обрывков фольги и вот это». Тэд вспомнил!» Она протянула мне конверт. В уголке прощупывалось что-то тяжёлое, металлическое. Джо говорил, что забыл в том доме машинку, Крохотную модельку Меккана. Я открыла конверт. Там лежало что-то непонятное, вроде посеребрённой коробочки, буквально сантиметр на сантиметр. По одной стороне тянулся узорчик из листьев, а вся коробочка была испачкана землю и песком. Узнала? Простите, нет. Думаю, Джо знает, что это такое. Передавай ему приветы. И от Ральфа тоже. От Ральфа? от нашего пёсика». «А, да, спасибо. И за сокровища, и за лимонад». Она развернулась и побежала назад по тропинке, помахав на прощание. Я вспоминала свои сокровища, которые прятала в саду. Можно было о них расспросить, но я не стала. Зуб даю, что те кусочки фольги, которые они нашли в сорочем гнезде, — это монетки, которые я вырезала для игры в «Развесёлых цыган», чтобы швырять их из окна своей спальни, распевая. «И денежки мне не нужны, о!» У меня не было коробки с надписью «Сокровище», зарытой под деревом, но были потерянные туфли и косички из шёлковых нитей, и бумажные трубочисты, и тайные двери в мир фей, вырезанные на корнях деревьев и раскрашенные с помощью коктейльной трубочки, кончик которой я макала в краску. Я могла разыграть весь сюжет песенки о развесёлых цыганах, А так на спальне, где я пела первый куплет, высовываясь и высматривая, не поют ли у ворот цыгане, потом сбрасывая туфли на высоких каблуках, испанские «О!», по пути к задней двери и наружу, куда я мчалась на верном пони, в роли которого выступала покосившаяся яблоня с натянутыми вместо вожжей веревками, и дальше в поле, где можно было лежать под звездами и слушать их прекрасную песнь. А где-то позади, играя скучную роль покинутого супруга, оставалась моя мама. Она старательно притворялась, что не видит, куда я подевалась, и напевала над треснутым голосом. Он мчался вперёд, и он мчался назад, на север скакал и на юг. Насилась по всему саду из угла в угол в резиновых сапогах, а потом находила меня и специальным строгим тоном пела партию супруга. «Что же ты бросила земли и дом, и муженька своего? Деньги расшвыривая за окном для развеселых цыган, о!» А я демонстративно вскакивала на ноги, упирала руки в бока и пела в ответ. «Мне наплевать на земли и дом, на муженька своего. Деньги пустое, когда за окном толпа развеселых цыган, о!» Мне годами не приходило в голову, что любимая песня моей мамы посвящена побегу из дома, в которой не берёшь с собой ничего, даже обувь. И даже когда муж ищет тебя повсюду, скачет на север и на юг, на запад и на восток, ты отказываешься от него. Зачем тебе вся эта чепуха? Зачем тебе просто не туфли, деньги, высокие перины, золото? Зачем? если можно просто лежать в траве и слушать дивные песни. Если бы я могла снова разыграть всю эту песню, я бы разыграла её. С реквизитом и костюмами. Я бы выгрызла её из-под их идеальной террасы, из-под корней на давно исчезнувших грядках и скелетов похороненных бентамок. Я бы пела, пока не окажусь в том поле и не встану перед собственной матерью и не потребую ответа за её побег». «Как ты могла оставить свои земли и дом, свою дочь, своего крохотного сына?» Я бежала к ярмарке с пыльцой в глотке, с полным носом запахов дизеля, попкорна и хот-догов. Я думала о Сюзанне, которая катается с новыми знакомыми на летающей колбасе, третьей в маленькой машинке и единственной неместной, и размышляла. А вдруг она испугалась, но постеснялась в этом признаться хорошо ли её приняли, решился ли кто-то похвалить её прическу или одежду, как обычно делают девочки, когда хотят с кем-то подружиться. Как я её нарядила в тот день, правильно или нет? Ей понравилось, как я её заплела. Я представляла, как она взлетает над церковным двориком, машет своими длинными ножками в брючках из секонд-хенда, украшенных новенькой тесьмой, видит меня, бегущую по тропинке. Может, она хочет, чтобы я не спешила? Или я, наоборот, уже опоздала? К тому моменту, когда я подошла достаточно близко, чтобы услышать её восторженный виск и увидеть, как она пролетает буквально над моей головой, я была зла, как чёрт на мою маму. «Вперёд! Можешь свалить из дома, оставить и свои земли, и своего мужа, и деньги, и свои неудобные туфли вместе со всем, что они олицетворяют. Но едва ты дойдёшь до развилки, представь, как твой ребёнок плачет, просыпаясь без тебя». «Представь, и молоко само польётся у тебя из груди, намочит ткань платья, прилепив её к животу, и тогда ты повернёшь обратно. Сто процентов!» На самом деле это была не мамина любимая песня, а моя. Я любила наряжаться, мастерить драгоценности из фольги, надевать туфли на высоких каблуках и длинное платье. Я любила лошадку с верёвочными поводьями. Я любила эти песенные вопросы и ответы. Я любила прятки в саду. Наверное, маму от всего этого уже тошнила, как и от постоянной унылой роли брошенного мужа, ради которой она вынуждена была отвлекаться от стирки, от вымешивания теста, от чистки помидоров, вскакивать в седло воображаемой лошади, чтобы потом быть отверженной посреди пастбища. Я уже прошла через период, когда моей собственной дочери было 5, 6, 7 лет, и она обожала игру «давай представим». Я точно знаю, как это — отвлекаться от своего основного занятия, чтобы побыть принцессой, а чаще злодейкой, с рычанием топать по комнате и стараться не выйти из себя, потому что в это время на плите выкипает рис. Это я всё время пела про бегство с развесёлыми цыганами. Мама предпочитала другую историю, в которой надо было сперва ехать на север, потом на юг, потом на восток, потом на запад, а в конце путешествия находить, что искала — И не свою сбежавшую невесту, а место, которое сможешь назвать домом. Это история про девочку, которую держала на земле пара железных башмаков. Очень похоже на мою маму, которая выбегала под дождь в заляпанных грязью резиновых сапогах, чтобы успеть до заката найти последнюю курочку и запереть её в курятнике на ночь. История такая. Жила-была принцесса, которую с самого детства заточили в высокой башне. Во всяком случае, те, кто передавал ей еду в маленькой корзиночке, называли её принцессой. Может быть, она ею вовсе не была. Может быть, она всё это придумала от долгого одиночества. Никто точно не знает, да это и не важно. Она мечтала повидать мир за стенами башни, но оттуда не было выхода. Однажды в стране началась ужасная война, Люди, которые приносили ей еду, убежали или погибли, да и еды никакой не осталось. Поля стояли выжженными, а животные умирали от голода. И девочка поняла, что придется искать выход самостоятельно. Земля была далеко внизу, веревку свить было не из чего, так что она решила сделать подкоп через всю башню. Девочка не знала, сколько времени это займет, так что надо было расходовать оставшуюся еду очень экономно. Чем дальше, тем сложнее было рыть. Очень скоро её одежда превратилась в лохмотье, израненные руки загрубели, а прекрасные волосы так покрылись пылью и грязью, что проще было их отрезать. У неё закончилась еда, но она знала, что единственная её надежда — это дальше рыть вглубь, так что она пила дождевую воду, стекающую с крыши, и ела мох и насекомых, ползавших по стенам башни. Когда она, наконец, прокопала проход до земли и выбралась наружу, то выглядела совсем не как принцесса. Она встретила старушку, такую же немощную и грязную. Старушка пустила её погреться у огня, поделилась куском хлеба и сказала, «Придётся пару железных башмаков истоптать, чтобы найти то, что ищешь». Поутру старушки нигде не было, зато на своих ногах девочка обнаружила железные башмаки. В них было неудобно, да и девочка раньше никогда в жизни никуда не ходила, однако снять их было невозможно, так что пришлось отправляться в путь. Она шла на север, потом на юг, потом на восток, потом на запад, работала в поле и где угодно, лишь бы заработать на пропитание. Ночевала в сараях и под забором, и с животными в хлеву, чтобы было теплее, пока однажды утром не почувствовала землю под ногами. Её железные башмаки и истёрлись, и она стояла босыми ступнями в грязи. С каким наслаждением она избавилась от башмаков! Она осмотрелась и увидела детей, играющих на развалинах старой башни и перелезающих через её разрушенные стены. Вокруг колосились поля, с ферм доносилось кудахтанье кур, хрюканье свиней, а вокруг бродили козы и тёрлись о заборы. Она спросила детей, что это за страна, и удивилась, услышав в ответ родную речь. В долгом пути она слышала множество разных наречий. Дети рассказали ей, что когда-то в этой башне была заточена несчастная девочка. Как ей должно быть тяжело там жилось. Они сказали, что никто не знает о ее судьбе в годы войны. Она рассказала им, как выбралась из башни, и они так впечатлились, что повели её знакомиться с новым королём. Король был рад увидеть её живой и с радостью приветствовал её на родине, где она счастливо жила до конца своих дней. А дети всё играли на обломках башни и рассказывали всем её историю, и никто больше никогда не запирал своих детей в высоких башнях. Ладно, допустим, она немного добавила от себя в этой сказке например, в конце, ещё, может, по чуть-чуть в начале и в середине, но концовка меня вполне устраивала. Когда мама рассказывала мне эту сказку, она в самом конце смотрела по сторонам, на своих кур, копашащихся в траве, на усыпанные ягодами кусты, а потом снимала резиновые сапоги, зарывалась босыми ступнями в траву, и я понимала, что эта принцесса — она, что она вернулась домой где будет жить долго и счастливо до конца своих дней, не обращая внимания на руины старой дурацкой башни, о которой никто уже и не помнит.